Глава двадцать третья. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Июль 1919 года. Светает. Было ли вообще темно? Я не заметила. Ночи теперь короткие. Да, ужасно короткие. Она лежала рядом с ним, опустив голову на скрещенные руки, и старалась запомнить все, каждую мелочь. Прищур, иногда придававший его правильному европеоидному лицу что-то неуловимо азиатское. Бескрайняя степь, дикие табуны, блеск ятаганов. Морщинки в уголках губ и поперек лба, достигнутое далось ему нелегко. Русы продинок на правом плече как карта незнакомого созвездия. Неважно было теперь, один день и нас может помнить его или полсотни лет. Короткая летняя ночь, когда столько запретов было нарушено, это уже случилось в ее жизни. Никто не сможет этого у нее отобрать. Щербатов провел пальцами по ее спине, очень осторожно, не задевая шрама. Не вините себя. Тихо сказала Саша, отвечая на его взгляд. «Те люди просто делали свою работу, уж как умели. А риски такого рода – часть моей работы, на которую я вызвалась сама, по своей воле. Не ваша вина». «Для вас есть что-то важнее вашей работы, Саша?» «Нет. Разумеется, нет. Как и для вас». «Для меня это не работа. Служение. Служение своей стране, ее будущему». Утренний свет стремительно пребывал, и украденное ими у войны время таяло, как снежинки на ладони. Он не удерживал ее, касался ее кожи совсем легко, и все же ей потребовалось колоссальные усилия, чтобы отстраниться и встать. Тело стало тяжелым, словно много часов она провела в воде и только теперь вышла на берег. Собрала разбросанные по кабинету вещи, принялась одеваться. Старалась не спешить, чтобы движения не выглядели суетливыми. Пальцы дрожали. Коса давно уже расплелась, и волосы цеплялись за застежки. Пришлось силой рвануть их, чтобы застегнуть сзади чёртово платье. Тонкая прядь осталась на крючках. Щербатов оделся много быстрее ее. Когда она снова глянула на него, его френч уже был застегнут на все пуговицы. Саша подошла к столу, взяла папирус из заставленные там пачки. Чашки с присохшими к дну чаинками. еда, почти нетронутая. Браунинг. Все это время он так просто лежал на столе, его браунинг. «Осечка, какие шансы, что это была случайность?» «Саша не верила в чудеса, не верила!» «Пистолет заряжен учебными патронами?» — спросила она. «Разумеется». Щербатов грустно улыбнулся. «Я же знал, с кем имею дело. Чего еще ждать от женщины с именем Юдифь? Простите, что не стал вашим элаферным, чтобы вы убили меня из моего же оружия». «Но зачем, Щербатов?» «Я сам не знал подлинно. «Догадывался, что вы не видите другого выхода. Рассудил, что если дать вам возможность стрелять в меня, это, возможно, изменит ваше отношение к ситуации. Нет-нет, что вы отреагируете так, я не рассчитывал». «Об этом не беспокойтесь». Саша улыбнулась ему. «Я хотела этого. Мы оба хотели. Все случилось по моей воле». «Вот чего вам стоило не догадаться об учебных патронах? Или промолчать, раз уж догадались?» Разве плохо складывалось? Благодаря роковому стечению обстоятельств, почти чуду, враги становятся любовниками, а после друзьями, и главное, соратниками. Соратниками! Саша старательно затушила окурок в пепельнице. Щербатов глядя Саша в лицо, пошел к ней. Она резко вздохнула и коротко мотнула головой. Он остановился в трех шагах от нее. Помните, что вы говорили мне в Петрограде, Саша? «Нет, — сказали вы тогда, — другого будущего, кроме того, что создаете вы, большевики. И тот, кто хочет исправить это будущее, должен стать его частью. Я возвращаю вам ваши слова. Теперь у России нет другого будущего, кроме нового порядка. Вы можете войти в него вместе со мной, работать со мной. Тогда я смогу от всего вас защитить. Ваши преступления чекиста и комиссара будут забыты. Прошлое... «Происхождение, национальность, пол — вам ничего не посмеют предъявить. Никто не дерзнет даже взглянуть на вас косо. Вам нужна власть над будущим, и я дам ее вам. Вы останетесь субъектом исторического процесса, раз это для вас так важно». Саша взяла со стола чашку, повертела в руках, поставила на место. Передвинула попье пепельницу, браунинг. Запустила пальцы в волосы, собрала их в узел, как делала много лет каждое утро, и тут же рассыпала. Закрепить прическу было нечем. «Вам, полагаю, кажется, что, приняв мое предложение, вы предадите своих товарищей, оставшихся на фронте», продолжал Чербатов. «Но это не так. Напротив, вы сможете помочь им. Напишите князеву. Убедите его принять ультиматум. Он тяжело ранен, но мы оба знаем его упрямство. Только вы сможете его убедить. Как герой Великой войны он попадет под амнистию и скоро вернется к семье. Вы ведь знаете, как он тоскует по своим детям». Саша продолжала механически передвигать лежащие на столе предметы. Щербатов поймал ее взгляд и продолжил говорить. «Мне известно, что вы усыновили сироту. Ваш подопечный сможет жить с вами». «Где жить? В тюрьме?» «Разумеется, нет. Вы останетесь под строгим наблюдением, но тюремным заключением это не будет. У вас будет дом, у вас будет все, чего вы только пожелаете. Богатством вас, конечно, не соблазнить, но подумайте вот о чем: Ваш приемный сын получит возможность учиться. «Его ждет полная перспектив будущее, А что до нас с вами, мы могли бы иногда видеться». «Речь, вы понимаете, не идет о браке. Жену мне следует выбрать из своей страты, Но если хотите, вы можете быть...» Он замялся, подбирая слово. «Наложницей», — подсказала Саша. «Да, боже правый, какая архаика. Но только если и пока вы будете того хотеть. В этом вопросе не будет никакого давления». «В этом не будет». Саша сделала над собой усилие, чтобы перестать, наконец, бессмысленно переставлять предметы, и подняла глаза. «В этом и не нужно, вы же знаете. Я осталась бы с вами, просто осталась бы». «Но что до прочего...» — Саша потерла виски. «Что со мной станет, если я откажусь? Вы это знаете». «Почему вы не можете просто меня расстрелять?» «Это бы я для вас сделала, будь у меня такая возможность». «Не сомневаюсь. Но я не могу себе этого позволить». Если есть шанс, что ваш дар каким-то образом работает на будущее, значит, вы станете работать на то будущее, которое создаю я. Служить тому же, чему служу и я. По своей воле, либо если для этого придется лишить вас воли. В крайнем случае, вы не станете работать ни на кого. Видите, я с вами предельно честен». Саша поняла, что стоит, сутулившись, скрестив руки перед собой. «Я право же благодарна вам за честность». Что вы хотите, чтобы я для вас делала? О, перед нами без работы. Нужно восстанавливать страну. Вашим талантам нашлось бы применение. Ведь вы гипнотизировали меня, чтобы я подошел к вам. Я не заметил бы, если бы не ожидал чего-то в таком духе. Вы очень сильны. Мне нужно, чтобы вы встали у меня за плечом. Я хочу, чтобы вы сообщали людям идеи нового порядка, как раньше сообщали идеи большевиков. Создавали образ солнца, под которым каждому отведено его место. Как для меня в Петрограде. Кстати, расскажите, наконец, почему и с какой целью вы тогда это сделали? Это было частью какого-то замысла?» Саша встала, подошла к окну, отбросила назад волосы, прижалась лбом к холодному стеклу, смотрелась в белый рассвет над церковной площадью, ударил утренний колокол, монотонный, размеренный, упрямый. «Не ищите здесь еврейских заговоров, Щербатов», сказала Саша. «Там, в Петрограде, я не позволила вам умереть, потому что испытала сострадание к вам и симпатию. Вот так просто. Но я ведь комиссар. Своих обязанностей в полку я исполнять теперь не могу, но ведь и смерть бывает партийной работой. Комиссар — представитель силы. И сила продолжает жить, пока последний ее комиссар ей верен». Черт возьми! побери! Это же не о вас, Саша!» В голосе Щербатова прорезалась ярость. Впервые Саша увидела, как он теряет самообладание. Носитесь со своим долгом комиссара, как списанной торбой, рветесь в героя, а там хоть трава не расти. Подумайте раз в жизни о чем-то, кроме своей этой великой исторической роли. Вы же не видите ничего больше, ничего. И так вы продолжаете и продолжаете чертову войну. России не нужно это. Это разрушает его, понимаете? Я о будущем России вам говорю. Он резко подался вперед, словно намеревался схватить ее за плечи и встряхнуть, но остановил себя. Вспомнил, должно быть, в каком состоянии ее плечи. А я говорю о будущем всего человечества, ответила Саша, глядя ему в лицо. Вот только вы не понимаете, как создается будущее. Полагаете, будущее сообщают другим с помощью дара убеждений или гипноза или еще каких салонных фокусов? Нет, будущее создается идеей. Ты живешь идеей, сражаешься за идею и когда приходит время, умираешь за идею. Так идея побеждает, даже если не сейчас, то хоть через десять лет, хоть через сто. Ну вот и все. Они смотрели друг на друга, тяжело дыша. В вашем упрямстве нет никакого смысла, — тихо сказал Чербатов. Все равно вы будете работать на новый порядок, своей волей или иначе. Почему вы принуждаете меня идти на крайние меры? Зачем делаете это с нами обоими? Черт, губы дрожат. Не все мы можем изменить, — сказала Саша. Но есть вещи, на которые соглашаться нельзя. Я хочу, конечно, чтобы мой Ванька учился в нормальной школе, чтобы ребята из полка остались в живых, чтобы Князев вернулся домой, чтобы война, наконец, закончилась. И быть с вами я тоже хотела бы, вот только ничего этого не будет. Пусть мои товарищи и я, мы невероятно далеки от святости, и я даже согласна с вами, то, что мы могли бы построить после этой войны, сильно отличается от того, что было задумано. Вот только зло, которое создаете вы... «Нам все наши грехи простятся за одно лишь то, что мы пытались, сколько могли ему противостоять». «Из нас двоих выбор был только у вас», — помедлив ответил Щербатов. «Прощайте, Саша».